От нее чернеет кожа и тоже наступает смерть. Четвертый источник — Жоу Цуань, источник слабости. Вода в нем как лед. От нее стынет горло, а тело становится дряблом, словно тряпка, и человек постепенно угасает. Ни птицы, ни насекомые не водятся в тех местах. Лишь один ханьский полководец — фубо покоритель воли, Ма Юань, Прошел там когда-то. Ханьский полководец Ма Юань, 14 год до нашей эры, 49-й год нашей эры, получил титул Фубо Дзяньдзюнь, полководец-покоритель воли. Известен своими успешными походами против цянов на западе и вьетов на юге. Поэтому для полной безопасности надо закрыть северо-восточную дорогу, а если воины царства шу захотят добраться сюда второй дорогой, они вынуждены будут пить из ядовитых источников, и все погибнут. Обрадованный Мэнхо приложил колбу руку и вскричал. «Пусть теперь мудрый Джугалян попытается поймать меня, вводы четырех источников ему отомстят». Выждав несколько дней и нигде не обнаружив противника, Джугэлян отдал войску приказ перейти реку Сеэрхэ и двинуться на юг. Это было в разгаре лета. Стояла нестерпимая жара. Вдруг к Джугэляну примчался дозорный с вестью, что Мэнхо отступил в Тулун, но дорога туда перерезана, а горы в тех местах крутые, суровые, и через них не пройдешь. «Нет», — сказал Джугалян, — «раз уж мы пришли сюда, отступать не будем». И он приказал ванпину вывести вперед отряд всадников, дав им в проводники пленных маньских воинов. Когда отряд подошел к первому источнику, люди, изнемогая от жары, бросились к воде. Напившись, они сразу онемели». Узнав об этом, Джугалян понял, что они отравились, и сам отправился на разведку. Вода в источнике была темная, от нее веяло холодом. Джугалян вышел из колесницы и поднялся на холм. Со всех сторон высились суровые отвесные горы. Стояла мертвая тишина. Джугалян не знал, на что решиться. Вдруг он заметил в горах древний храм и, цепляясь за... Лианы взобрался наверх. В каменном зале стояла высеченная из камня фигура воина, рядом с ним лежала каменная плита. Это был храм ханьского полководца Фубо, покорителя воли Маюаня. Когда-то он покорил здешние земли, и жители построили в его честь храм. «Покойный государь оставил на мое попечение своего наследника и повелел мне привести к покорности маньские племена», произнес Джогелян, почтительно кланяясь к каменной статуе. «Покорив этот край, я пойду по ходам против царства Вэй, а затем против восточного У, дабы упрочить власть правящего ханьского дома. Воины мои, не зная здешних мест, «Напились воды из отравленного источника и онемели. Надеясь, что высокопочитаемый дух великого полководца явит свое милосердие и справедливость и защитит войско, которое служат династии». Совершив молитву, Джугелян вышел из храма и пошел искать местных жителей, чтобы расспросить их о здешних землях. Вдруг он увидел старца, который приближался к нему, опираясь на посох. Джугалян пригласил старца в храм и сказал, «Назови имя свое». «Я давно слышал о тебе», — промолвил старец, не отвечая на вопрос, И счастлив тебе поклониться. Многие славят тебя, ибо ты даровал жизнь маньским воинам». «Какая вода здесь в источнике?» — спросил Джугалян. «Вода, которую пили твои воины, называется водой немотым ответил старец. «От нее немеют и вскоре умирают. Дальше на пути тебе встретятся еще три источника, и все смертоносные. Кроме того, на людей губительно действуют болотные испарения, и ходить здесь можно лишь...»